Ноздешняя учительница был женат. Девочки были без ума от него. Все в него влюблялись. Пошел добровольцем на войну и больше не возвращался, был убит. Утверждают, будто бич божий наш и кара небесная, комиссар Стрельников — это оживший Антипов. Легенда, конечно, и не похожа. А, впрочем, кто его знает? Все может быть. Ещё чашечку? Часть девятая. Ворыкина. Глава первая. Зимою, когда времени стало больше, Юрий Андреевич стал вести разного рода записи. Он записал у себя, как часто летом хотелось сказать вместе с Тютчевым «Какое лето! Что за лето!» Ведь это право волшебство, и, как, спрошу, далось нам это, так ни с того и ни с сего. Какое счастье работать на себя и семью с зари до зари, сооружать кров, возделывать землю в заботе о пропитании, создавать свой мир, подобно Робинзону, подражая Творцу в сотворении Вселенной, вслед за родной матерью, производя себя вновь и вновь на свет. Сколько мыслей проходит через сознание? Сколько нового передумаешь, пока руки заняты мускульной, телесной, черной или плотничьей работой? Пока оставишь себе разумные физически разрешенные задачи, вознаграждающие за исполнение радостью и удачей? Пока шесть часов кряду тешишь что-нибудь топором или копаешь землю под открытым небом, обжигающим тебя своим благодатным дыханием. И то, что эти мысли, догадки и сближения не заносятся на бумагу, а забываются во всей их попутной мимолетности, не потеря, а приобретение. Городской затворник, крепким черным кофе или табаком подхлестывающие упавшие нервы и воображение, Ты не знаешь самого могучего наркотика, заключающегося в непритворной нужде и крепком здоровье. Я не иду дальше сказанного, не проповедую толстовского прощения и перехода на землю. Я не придумываю своей поправки к социализму по аграрному вопросу. Я только устанавливаю факт и не возвожу нашей случайно подвернувшейся судьбы в систему наш пример спорен и непригоден для вывода наше хозяйство слишком неоднородного состава только небольшойою его частью запасом овощей и картошки мы обязаны трудам наших рук все остальное из другого источника наше пользование землей беззаконно оно самочинно скрыто от установленного государственной власти и учета. Наши лесные порубки воровство, неизвинимое тем, что мы воруем из государственного кармана в прошлом Крюгеровского. Нас покрывают попустительства Микулицына, живущего приблизительно тем же способом. Нас спасают расстояния, удаленность от города, где пока по счастью ничего не знают о наших проделках. Я отказался от медицины, и умалчиваю о том, что я доктор, чтобы не связывать своей свободы. Но всегда какая-нибудь добрая душа на краю света проведает, что в Ворыкине поселился доктор, и верст за тридцать тащится за советом, какая с курочкой, какая с яичками, какая с маслицем или еще с чем-нибудь. Как я не отбояриваюсь от гонораров, от них нельзя отделаться, потому что люди не верят в действенность безвозмездных, даром доставшихся советов. И так кое-что дает мне врачебная практика. Но главное наше и микулицинская опора — сам Девятов. Уму непостижимо какие противоположности совмещает в себе этот человек. Он искренне за революцию и вполне достоин доверия, которым облег его, Юрятинский горсовет. Со всесильными своими полномочиями он мог бы реквизировать и вывозить в Орыкинский лес, нам и Микулицыным даже не сказываясь, и мы бы и бровью не повели.